Рассказывает Мира Тристан. Дома у Валентина Петровича осталась жена Валентина Анисимовна. Валентин и Валентина. У него нет мобильного, у нее дома только стационарный телефон, она приехать не может, оба инвалиды. Звоню на ее домашний и говорю, «Валентина Анисимовна, соединяю вас с Валентином Петровичем!» и отхожу в сторонку. Пока они разговаривали и рассказывали друг другу, как они соскучились, мне вспоминалась песня Высоцкого. «Девушка милая, как вас звать?» «Тома, семьдесят вторая». «Жду, дыхание затая». «Быть не может, повторите, я уверен, дома». Вот уже ответили. «Ну, здравствуй, это я».